Кто же ту последнюю не презирает в сердце своем, воистину показывает, что не любит он славы небесной. Прочла эти слова и подумала. Спасибо, Господи, что избрал ты же Рома для славы небесной, рядом с которой все прах. Недели, месяцы протекали в однообразных занятиях, однако я даже не торопил время, не подгонял часы, ибо жил одними лишь воспоминаниями и надеждами. Мой дядя и Алиса собирались в июне отправиться в окрестности Нима, к Джульетте, у которой к этому сроку должен был родиться ребенок. Встревоженные последними новостями от нее, они решили выехать несколько раньше. «Твое последнее письмо, — писала мне Алиса, — пришло в Гавр, — Когда мы уже уехали, а сюда его доставили только через неделю, представляешь? Я просто измучилась за эту неделю, у меня внутри все словно сжалось, окоченело, будто у меня отняли часть души. Брат мой, только когда есть ты, я становлюсь собой и даже больше самой себя. У Жюльеты снова все хорошо. Со дня на день ожидаем родов и не особенно волнуемся. Она знает, что я тебе пишу сегодня. Она уже на следующий день после нашего приезда в Эквив спросила, а как дела уже Рома? Он тебе по-прежнему пишет? Я не посмела ей соврать. И тогда она добавила. Когда будешь ему писать, передай, что я... Тут она потупилась, но почти сразу же закончила, даже с легкой улыбкой, что я выздоровела. У меня иногда закрадывалось сомнение, что она в своих письмах всегда таких веселых разыгрывала передо мной комедию счастья, причем сама уже начинала в нее верить. То, из чего она строит сегодня свое счастье, настолько отлично от прежних ее мечтаний, от всего, что, как тогда казалось, только и может сделать ее счастливой. Ах, до да чего же это так называемое счастье тесно связано с состоянием души, и как мало на самом деле значит для него все внешнее, из чего оно вроде бы и складывается. Впрочем, избавляю тебя от многих мыслей по этому поводу, которые возникли у меня во время прогулок в одиночестве по здешним ландам, и которые более всего удивляют меня тем, что я не чувствую никакой особенной радости. Ведь счастье Жюльетты должно было бы было передаться и мне. Почему же моим сердцем все больше овладевает непонятная меланхолия, с которой я никак не могу справиться? Сама красота здешних мест, которую я чувствую, которую я, по крайней мере, осознаю, лишь углубляет эту мою необъяснимую грусть. Когда приходили твои письма из Италии, я умела видеть все твоими глазами. А сейчас мне кажется, что я будто бы краду у тебя все, чем любую здесь одна. Помню, в Фангезмаре, в Гавре, я выработала в себе некую особую стойкость, специально для дождливых дней. Здесь это замечательное качество совершенно не нужно, и я беспокоюсь от того, что оно останется вообще без применения. А еще меня шокирует то, как здесь все смеются. Наверное, быть менее шумным, чем они, и означает для меня грустить. Теперь мне ясно, что ко всем моим прежним радостям неизменно примешивалась гордыня. Оказавшись здесь среди этого чуждого мне веселья, я чувствую себя так, словно меня унизили. С тех пор, как я приехала сюда, я почти ни разу не молилась, не могу избавиться от какого-то детского ощущения, что Бог тоже не на прежнем своем месте. Прощай. Тороплюсь закончить, ужасно стыдно, и за эти кощунственные слова, и за слабость свою, и за грусть, и за то, что сама это признаю, и что пишу тебе обо всем этом в письме, которое завтра непременно порвала бы. Не уйди, оно с вечерней почты. Следующее ее письмо целиком было посвящено рождению племянницы, которой она собиралась стать крестной матерью, а также описанию радости Жюльеты, дядюшки. И ни слова о ее собственных переживаниях. Затем снова пошли письма из вангезмара куда в июле приезжала и Жюльетта. Сегодня утром Эдуард с Жюльетой уехали. Особенно жалко мне было расставаться своей маленькой... Крестницей. Через полгода, когда я вновь увижу ее, многие ее движения, жесты будут мне совершенно незнакомы. Пока же почти все они были придуманы, открыты ею на моих глазах. Как удивительно и таинственно любое развитие, становление. Только лишь по невнимательности нашей мы не изумляемся ему всякий раз. Я проводила целые часы, склонившись над колыбелькой стольких надежд. Почему же развитие останавливается так скоро, и любое создание окончательно застывает, будучи еще таким далеким от Бога? Что причиной тому? Эгоизм? Самоуспокоенность? Потеря влечения к совершенству? О, если бы мы могли, если бы хотели стать еще ближе к нему, это было бы настоящее соревнование. Жюльетта выглядит очень счастливой. Первое время я огорчалась, видя, что она забросила и чтение, и фортепиано. Но действительно Эдуард Тесьер не любитель музыки, да и к книгам особого вкуса не имеет. И Жюльета, видимо, поступает мудро, не ища радостей там, куда он не мог бы за ней последовать. Более того, она весьма интересуется занятиями мужа и тот держит ее в курсе всех своих дел, которые, кстати, с этого года пошли в гору. Он шутит, что именно женитьба помогла ему приобрести весьма обширную клиентуру в Гаври. В последний раз, когда он ездил по делам, его сопровождал Робер. Эдуар вообще очень внимателен к нему. Уверяет, что понял его характер и не теряет надежды привить ему прочный вкус к такого рода занятиям. Отцу гораздо лучше, он даже помолодел, наблюдая за счастьем дочери, вновь увлекся фермой, садом, а на днях попросил меня возобновить чтение вслух, которое мы когда-то начинали с мисс Эшбертон и которое прервалось в связи с приездом тесьеров. Так что читаю им о путешествиях барона Хюбнера, мне и само это интересно. Сейчас у меня появится больше времени читать и для себя, но пока я подожду твоих указаний. Сегодня утром полистала одну за другой несколько книжек и поняла, что читать их у меня нет ни малейшего желания. С этого времени письма Алисы становились все тревожнее и настойчивее. «Боязнь тебя побеспокоить не позволяет мне сказать, как я жду тебя», — писала она ближе к концу лета. «Каждый день, который мне предстоит прожить до встречи с тобой, давит на меня тяжелым грузом. Еще целых два месяца. Мне кажется, они будут тянуться дольше, чем все то время, которое уже прошло без тебя. Чем бы я ни занялась...» Лишь бы отвлечься от ожидания, все кажется мне до смешного временным, и в конце концов я все бросаю. Книги вдруг лишились всех достоинств, всякого очарования, прогулки, всякой привлекательности. Природа вообще всякого значения. Сад словно выцвел и растерял все свои запахи. «Я завидую тяготам твоей службы». Этим обязательным упражнением, которых ты сам не выбирал и которые беспрестанно отрывают тебя от тебя самого, изматывают тебя, убыстряют бег времени и по вечерам бросают тебя предельно уставшего в сон. Твое описание маневров было настолько живым, что я долго не могла от него отойти, дурно спала ночами и вскакивала от звука побудки. Положительно я слышала, как гарнист играл зарю. И так хорошо представляю теперь то состояние, похожее на легкое опьянение, о котором ты пишешь, эту утреннюю веселую бодрость, это едва заметное головокружение. до да чего же прекрасным был, наверное, тот холодный, сверкающий инеем рассвет на холмах вблизи Манзевиля. С недавнего времени я что-то неважно себя чувствую. Нет-нет, ничего серьезного, просто слишком сильно жду тебя. «Очевидно, поэтому. А вот еще через полтора месяца...» «Это мое последнее письмо к тебе, друг мой. Пусть неизвестна еще точная дата твоего возвращения...»